Несчастная повесть. Жестоко это, жестоко для Ирен, для Сомса, для этих двух детей, для него самого. Сердце его колотилось, было больно. Жизнь с ее любовью, трудом, красотой, с её болью. И конец. Доброе время, прекрасное время —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 Вдоль стены кипарисов, темных и острых, прошел он на луг, куда запрятался мальчик. Кинулся в рощу, в старый свой заповедник. Джоли он шёл по валам скошенной травы. В понедельник ее сложат в копны, а во вторник начнут возить, если обойдется без дождя. Часто проходили они вместе с этим лугом рука об руку, когда Джон был еще маленьким мальчиком. Увы,